Развязка. В третьем шла письменная по математике. Коридор опять затих. Скрепели перья. Бендюк сморозил что-то в задаче. Не выходило по ответу. Шаги в коридоре совсем сбили с панталыку. Степка Атлантида, у которого сердце тоже ёкнуло, увидев друга в затруднительном положении, послал ему записку. «Свинья не выдаст, директор не съест». Но свинья выдала. Дверь класса раскрылась, класс грохнул партами. Вошел мерзостно ликующий цап играя брелоком-ключиком. Ключик был от шкафа, где лежал кондуит. цап вызвал. «Гавря! К директору!» Атлантида растерянно вырос над партой. цап заторопил. «Ну, живо! Поворачивайся! Книги возьми с собой!» Глаз взволнованно загудел. С книгами. Значит, совсем не вернется. Биндюк ждал, словно под удар, наклонив голову, но цап Царапыч молчал. Казадав, убоявшись биндюговых кулаков, вырезал и его из списка. Атлантида дрожащими руками собрал книги, взял ранец и пошел к двери. По дороге незаметно сунул Биндюгу свернутую в трубочку бумажку. В дверях Атлантида остановился и хотел что-то сказать, но Цап-Царапыч вытолкнул его за дверь. Класс томительно молчал. Учитель математики нервно протирал запотевшие стекла очков. Биндюк расправил бумажку, которую ему дал Атлантида. На бумажке было полное решение задачи, не выходившей у Бендюга. Степка и в последнее мгновение не забыл друга, помог». С минуту Биндюк сидел неподвижно, опустив голову и уткнувшись глазами в одну точку. Потом вдруг встал, качнулся над партой, вобрал воздуха во всю свою широкую, как рыдван грудь, избычился и решительно сказал. «Можно выйти?» «До конца урока осталось десять минут», — сказал учитель. «Можно выйти?» Упрямо выдохнул Биндюк и шагнул в проход идите, если вам так приспичило». Замерший класс увидел, что Биндюк собрал книги, торопясь попихал их в ранец и грузно пошел с ним к дверям. Небывалая тишина наступила в третьем классе. Не оглядываясь, Биндюк вышел в коридор. В пустом коридоре Биндюк почувствовал себя маленьким и обреченным. И он услышал, как за дверью в страшном не менее покинутого им класса полыхнул, взвился над партами чернильницами кафедрой, тонкий хохот и перешел в захлебывающийся виск. Это на первой партии, не выдержав, забился в истерике маленький Петька Ячменный. Биндюк расправил плечи и зашагал в кабинет директора.